Пять лет спустя. «Поверить не могу». Госпожа Грик вытирала воображаемые слёзы кружевным платочком. «Мой мальчик женится». Мальчик 30 лет от роду с тоской поглядывал на ломящийся от еды стол, за которым его какой-то там юродный дядюшка набивал рот едой. Причём делал это с такой скоростью, словно не верил в нашу снилом любовь. Ну, правильно делал, в принципе. Но вообще можно было проявить и больше уважения к брачующимся. Отец семейства поднялся и закашлялся. Я на секунду испугалась, что он подавился куриной косточкой, и сейчас свадьба превратится в похороны, плавно перетекающие в некроманский ритуал. И проводить его буду я. Потому что если свадьба не состоится, я лично отомщу каждому, кто к этому причастен. Даже тому, кто уже умер. К счастью, мой будущий свёкор всего лишь прочищал горло перед речью. «Дорогие родичи, вам посчастливилось присутствовать на скромном празднике нашей семьи. Сегодня, в этот замечательный зимний день, я собрал вас, чтобы сочетать браком своего сына Нила с его очаровательной невестой Аннет. Бла-бла-бла, можно уже к делу. Согласен, согласна, целуйтесь, вот вам грамота о браке, Поехали. Мы скромная семья, но главное наше сокровище – это любовь. Мои предки смотрят с небес и улыбаются, видя Нила. Он достойный юноша, который будет замечательным мужем и отцом. Ой, не предков упомянул. В нашей крови еще три поколения назад не осталось магии, но с нами наша вера в незримую связь с богами. Поэтому я взял на себя смелость провести ритуал бракосочетания. Я чуть было вслух не застонала. Ну что за страсть к лишнему пафосу? Почему просто не зарегистрировать брак по закону? Нет, это невыносимо. Я чуть было не встала и не ушла прямо из-за стола. Но ещё теплилась робкая надежда, что боги чихать хотели на ритуалы этого семейства. Сейчас свёкор проведёт ритуал, ничего не произойдёт, Я организую какой-нибудь бадабумс, который дружно будет истолкован как высочайшее благословение, и мы с Нилом уедем в счастливую семейную жизнь. В дарт Мужчина закрыл глаза и возвел руки к небу. «О, великие боги! Услышьте зов вашего раба, лишенного магического дара по вашей священной воле. Благословите брак моего сына и его Аннет. Даруйте им своё согласие и пошлите здоровых детей. Ещё миллион золотых. А что, если уж просить, то как можно больше. Есть шанс, что дадут хотя бы половину. Хотя могут и дать в лоб. Тут как повезёт, мне опыта не занимать. Конечно, родовое заклинание брака, больше напоминавшее нытьё, не сработало. И я уж собиралась была организовать благословительный бадабумс. Но... Над головами гостей громахнула, шарахнула, заскрипела, а потом таверна погрузилась во мрак. В абсолютной тишине раздался испуганный голос моего жениха. анет что происходит?» Я ответила уклончиво. «Ай, мать твою, горгона во всем в ноздре Больно-то как!» Руку обожгло адской болью. Когда свет снова появился, у присутствующих не было шансов не обратить внимания на меня, ведь на безымянном пальце ярко сияло кольцо. а да когда же это кончится?» «Анет!» – испуганно воскликнул Нил. «Анет, ты замужем?» У его матери мигом высохли слёзы, и полез пар из ушей. «Я не замужем, я вдова», – угрюмо отозвалась я. «Невинная и несчастная». «Потому, видать, и несчастная, что невинная», — подал голос голодный дядюшка. «А кольцо почему не на вдовьем пальца?» «Вот откуда я знаю, какой палец в их стране считается вдовьем? У нас в Дарторе вдовы получали наследство, а не претензии». «Ты врала мне!» «Ой, можно подумать, ты мне не врал!» Я закатила глаза. «Кто вчера клеил симпатичную разносчицу?» Уши Нила стремительно покраснели, выдавая его с потрохами. «Не врать, не изменять не умеет. Так вчера ничего и не перепало, дурачку. И угораздило вас этот ритуал проводить. Что, свободные от обязательств в браке уже не в моде? Принципиально уведомлять богов о том, с кем вы спите?» Родственники несостоявшегося жениха оцепенела и с лёгкой ошалелостью во взгляде на меня смотрели. В абсолютной тишине было слышно лишь, как работали челюсти дядюшки. Он не отрывался от салатника ни на минуту. К нему я и повернулась. «Дядя, жениться на мне не хотите?» Он с трудом проглотил всё, что жевал, и растерянно похлопал ресницами. «Нет? Жаль. Тогда всем до свидания». Протиснувшись мимо жениха, матери жениха, бабушки жениха и запечённого порося с яблоками, я потопала к выходу, чувствуя досаду. Снова провал. И как же мне теперь получить желаемое, если не сработала даже свадьба? анет ты не можешь вот так бросить меня?» – опомнился малолетний изменщик. «Не могу? Ха, бери выше. Я даже не анет Я, её королевское высочество, принцесса Корнелия Дарторская. Правда, новый король Дартора с этим не согласен. Но кто ж герцога Райленторгского будет спрашивать?» «Мерзкая погодка. Небо заволокло морозным смогом. Всё вокруг стало жёлтым от света уличных фонарей. Мне снова негде было ночевать. Но это не главная проблема. Можно приткнуться на чем-нибудь заднем дворе или снова спрятаться в храме. Если ты колдунья, проблема холода тебя не волнует. Но вот как попасть в Дартор? Разве что попробовать сменить городишко, Найти ещё одного дурачка типа Нила, убедить его в нашей неземной любви, выйти замуж и выпросить свадебное путешествие в Дартор. Ну, горгоново кольцо. Я снова попыталась снять его, но только содрала кожу. Угораздило ведь. Боги не забывают браков, свершившихся с их благословения. К счастью, на границе с Дартором сойдут и просто документы. Но их ещё надо получить. Эй, эй ты, стой. Невеста, как там тебя? Обернувшись, я увидела того самого голодного дядюшку в наспех накинутой шубе. Он явно торопился выскочить за мной, но уже хотя бы не жевал. достой «Да ты!» Тут мне стало любопытно, и я остановилась. Дядюшка не был магом, поэтому нацепил на себя столько одежды, что казалось, ко мне бежит огромная груда шкур и ковриков. Даже забавно. Если бы я не была так зла и расстроена, непременно придумала бы какую-нибудь шуточку. Добежав до меня, дядюшка запыхался. Он пытался что-то сказать, хватал ртом в воздух, то сгибался, то разгибался и всем видом демонстрировал крайнюю степень страдания. «Если сейчас ты скажешь что-то вроде, за что ты мальчика бросила, он там убивается, вернись, мы всё простим. Прямо здесь и прикопаю», — предупредила я. Дядюшка замотал головой и, наконец, обрёл способность говорить. «Чудо!» Вот она сила целительных угроз. «Тебе надо в Дартор, так?» – огорошил дядюшка. «Я слышал, когда вашего прихода его мамашка сокрушалась, что невеста, стер такая, тащит сыночку-корзиночку в Дартор. Я сразу понял, что дело не в неземной любви. У тебя нет документов, ты скрываешься. А с мужем сможешь пройти через границу. Умно. Правда, до задницы интересно, почему твой законный муженёк с этим не поможет. Я же сказала, что вдова. И вообще, дядюшка, ты не в ту сторону воюешь. Ты должен вместе с прочей роднёй сокрушаться, какая вертихвостка чуть было не охомутала во всех смыслах хорошего мальчика. Да я их даже не знаю, — отмахнулся он. И тут я по-настоящему удивилась. Это как это? Да вот так. Проверенный временем способ пожрать. Примечаешь свадебные гуляния, присаживаешься со всеми, умиляешься невесте и жениху, которого помнишь совсем крохой. Жрёшь от пуза, напиваешься. Страна невесты думает, ты дядюшка жениха, страна жениха, что невесты. Никто не задаёт вопросов. Главное вести себя как можно уверенней. Восхищена. Тебе бы тоже не помешало. Одна кожа до да кости. Я поморщилась. Нелегко опуститься до вранья ради еды особенно если когда-то была принцессой. Мужик по-своему истолковал мою гримасу. «Зря кривишься. Лучше, чем сидеть впроголодь. На вот, я тебя прихватил». Он бросил мне ароматный бумажный свёрток, в котором я обнаружила один из пирогов со свадебного стола. Беглый осмотр выявил, что в пирог ничего не добавляли. Ни зелий, ни ядов, ни проклятий. Но я всё равно не стала жадно вгрызаться в угощение. Во-первых, немного удалось поесть на свадьбе, а во-вторых, я ещё не поняла, зачем подставному дядюшке весь этот разговор. «Хочу тебе помочь», — ответил он на прямой вопрос. Я рассмеялась. «С чего это? Увлечение такое? Кататься по северным землям, подкармливать чужих невест и решать их проблемы?» «Тебе нужно в Дартор, а мне нужно доставить кое-что в Дартор». Мы оба знаем, что на границе без документов не пропустят. Ты рассчитывала попасть туда как путешественница, прикинуться счастливой молодой женой, мечтающей о свадебной поездке, так? А я предлагаю вариант лучше. По счастливой случайности у меня с собой документы жены. Она подданная Дартора, а значит, имеет право въезда. Он осмотрел меня с головы до ног. Примерно твоего возраста. Тоже блондинка, так что вопросов не будет. Ну? «Заключим сделку?» «И какова моя часть?» «Сопровождение. От границы до столицы ещё надо дойти. У меня нет магии, я не владею оружием, а ты колдунья. К тебе никто не посмеет полезть, а кто посмеет — мир его праху. Ну и денег у меня тоже нет, так что твои способности пригодятся, чтобы не сдохнуть без ночлега и еды. Всё честно. С меня документы, с тебя защита». «Возможно, я прищурилась». «Что ты везёшь?» «Камни-душ на продажу. фальшивая камни-душ. Здесь есть один примечательный ледничок. Из него получаются отменные камушки, как настоящие. Перевезём под видом стекляшек для витражей. Продам и смоюсь обратно вместе с женой. надоело нищета». «Ну ты, жук!» — хмыкнула я. Сказала колдунья, которая прячет кольцо. «Тебе самой-то зачем, в Вдартур?» И как так получилось, что ты оказалась на севере без документов? Что ты натворила? Об этом ему точно не следовало знать. Что я натворила? Да массу всего. Влюбилась не в того дракона, доверилась не тем людям, потеряла семью по собственной глупости. Это уже немало. А если вспомнить всё за последние пять лет... «Не хочешь откровенничать?» — хмыкнул мужчина. «Ну и ладно. Так что, согласна? Едем?» «Едем», — кивнула я. «Завтра на рассвете на этом же месте. Я действительно колдунья, поэтому лучше бы тебе меня не обманывать». Дядюшка фыркнул и поднял руки, будто сдаваясь. «Я собираюсь обмануть пару сотен доверчивых идиотов Дартора, готовых на всё, чтобы урвать камень душ по дешёвке. Мне не нужны твои секреты. Надеюсь, на границе с тобой не будет проблем. Ты же не беглая преступница?» если б я знала О том, что за голову принцессы карнелии назначена награда, я не слышала. Но это совершенно не означает, что меня считают погибшей или что новый король забыл о моём существовании. Будь я Эртеном Рейлинторгским, я бы очень плохо спала и ещё хуже кушала, зная, что принцесса на свободе. Я беглая невеста, скажем так. Пытались выдать за какую-то скотину, а я решила, что животноводство не моё. «Тогда зачем возвращаешься?» «Земледелие приглянулась буркнула я. «Страсть, как хочу высадить цветочки на парочку могилок». «Понял, не трогаю больную мозоль. Тогда до завтра. Мою жену зовут Алиса Грэббер, а я Шант Грэббер. Мы женаты пять лет и возвращаемся в Дартор, чтобы навестить твою старушку-матушку Хлою. Держим небольшую таверну и воспитываем двух сыновей». «Ты что, бросил жену с детьми и едешь толкать фальшивые камни душ?» скривилась я. Но Шант ничуть не смутился. Ты хоть знаешь, как дети дорого обходятся? Хотя откуда тебя О, когда я была ребёнком, я обходилась не просто дорого, а катастрофически дорого. Сейчас я повзрослела, но всё равно планирую причинить короне ущерб на кругленькую сумму. Похороны поминки нынче недёшевы. Хотя, если признать короля идиотом, недостойным трона, можно сэкономить на торжественной части? Или нет? «Завтра на этом же месте, на рассвете», — напомнил он. «Как тебя зовут?» «Алиса Греббер, разумеется», — хмыкнула я. Шант расхохотался. «Молодец, быстро схватываешь. Тебе есть где ночевать, Алиса Аннет?» «Обо мне не беспокойся. Разберусь». «Уверена?» «Я не врал про таверну. Угол найдём?» «Уверена. Иди хорошенько выспись» потому что камни душ будешь тащить сам». Когда Шант ушёл, я осмотрелась, убедилась, что никто меня не видит, и нырнула в один из двориков, где стояли мои любимые сани. Хозяин редко их использовал, возраст и здоровье не позволяли выбираться со двора чаще, чем пару раз в месяц. Но в память о бурной молодости и работе посреди северных красот он тщательно ухаживал за некогда красивыми санями. Местами краска уже облупилась а роскошные камни повыпадали, оставив безобразные дыры. Но всё равно от них веяло какой-то сказочностью. Я частенько здесь ночевала, любуясь звёздным небом и северной авророй. Холод — не проблема, когда ты маг. Но никакое заклинание, никакой даже самый вместительный камень душ не согреет изнутри. Я устроилась под полотном, которым хозяин закрывал сани. Согрела вокруг себя воздух, подогрела пирог, с наслаждением откусила. Божественно. Всё же в этой бродячей жизни на Севере есть своё очарование. За пять лет я научилась ценить маленькие радости, этот уют, когда весь мир — твой дом. Я пряталась от метелей в пещерах, исследовала заброшенные корабли на побережье, ночевала на курганах, отгоняя восставших мертвецов, пробиралась в чужие сады. Каждая ночь в новом месте, каждый день сулит сюрпризы. Мне нравилась эта жизнь. Но оказалось, этого мало для покоя. Как я ни старалась забыть Дартор, убедить себя, что его судьба не моя проблема, и пусть Эртен со своим ручным мардуком разгребается сам, ненависть грызла изнутри. Я никогда не сбегала, никогда не пасовала перед врагом, не сдавалась, не бросала своих. Как бы я ни пыталась убедить себя, что нет никаких своих в королевстве, где меня ненавидели просто за факт рождения, что они заслужили такого правителя, как Эртон, и по делам им, пусть по утрам определяют настроение дракона по высоте полёта и количеству падающего на землю навоза, всё равно не получилось забыть. «Я должна вернуться. Сама не знаю, зачем. Отомстить?» Папа говорил, месть разрушительна. Но что он понимал? Вот она цена излишней доброты и порядочности. Одна дочь мертва, вторая в бегах, королевством правит дурачок, А им дракон. Но месть — блюдо, которое я подам, вне зависимости от того, хотят они там жрать или нет. Горячее, тёплое, холодное. Какая получится. Выйдет ледяная, сосать заставлю. Главное то, что мне плохо. Плохо наедине с собой. Плохо одной. Плохо без друзей и семьи. Без родных земель. Плохо без дворца, замбуделя, горгоши, навьего озера с мачехой. Плохо без тётушки Мот. Хотя нет тётушка, пожалуй, не входит в мой список ностальгических встреч. Мне плохо без папы и Кристи. И без него. Я посмотрела на кольцо, снова появившееся на руке, и шмыгнула в пирог. Оно постоянно появлялось. Я выбрасывала его в воду, закапывала в снегу, оставляла в упырином кургане, продавала, это, кстати, было удобно, кидала в огонь, а оно всё время возвращалось. Иногда сразу, иногда через много недель, но неизменно обжигала руку и напоминала о Линдоне. Глупая принцесса влюбилась в дракона, поплатилась за это и даже не смогла его забыть. А он и не искал. Хотя первое время я ждала, подыхая где-то в горах. Ждала, что Линд придёт. Скажет что-нибудь. Не знаю, банальное, прости. И у меня что-нибудь останется. Хотя бы он и вредный демонюка с хвостом. Закончив с ужином, я устроилась поудобнее и легла смотреть на звёзды, сверкающие узоры которых расплывались от слёз. Себя было очень жалко. На следующий день стало жалко всех остальных, и сказка про дракона и принцессу повернулась неожиданной стороной. Папа обычно называл её задницей, а я — приключениями. Продолжение следует.